Глава девятая Короткий отпуск Лены уже подходил к концу, но оправиться от потрясений ей так и не удалось. Она лежала на кровати. Рядом с ней сидела перепуганная и бледная мама. Сестра капала в стакан с водой успокоительные капли. Иринка посмотрела на сестру, потом на маму и сама выпила разведенные в воде капли. Потом снова налила туда воды и начала капать вновь, уже для них. «Доченька, ну что же это? Так убиваться!» Мама гладила Лену по волосам. «Ведь ничего страшного не произошло». Лена же так не считала, потому что сегодня она поняла, что беременна. Она провела замечательную неделю у мамы. Вечерние посиделки с сестрой и дневные ее прогулки по родному и любимому городку заставили ее почти позабыть о предательстве мужа и предстоящем разводе. Только вот резкие запахи вдруг начали раздражать Лену. Утром появлялось чувство легкой тошноты, и она отправилась в аптеку за тестом. Худшие ее подозрения подтвердились. Это просто подкосило ее. Как же так? Ведь она всегда ответственно относилась к этому. Внимательно следила за приемом противозачаточных таблеток. «Леночка, доченька, да разве это горе? Что же теперь?» Вырастет новый человечек. Бог знает, что человеку нужно дать и в какое время. Слезы текли из глаз Лены. Никак не могла унять их и ответить матери, что сама она выросла без отца. И как часто смотрела она на подружек, у кого был отец, с завистью и скрытой грустью думая, как бы они могли весело и радостно жить, если бы отец был жив. И вот теперь ее ребенка ждет такая же участь. «Тоже расти без отца?» «Мам, скажи, а почему ты после смерти папы замуж не вышла?» Лена села на кровати и взяла мать за руки. «Я ведь помню, как Алексей Дмитриевич приходил, все за калиткой нашей стоял. И еще потом из Дома культуры приходил, все звал тебя. Не помню, как его звали». «Ну как, почему?» – растерялась Любовь Ивановна. «Мало ли кто зачем ходил. Не нравился он мне». «Да и не хотела я, чтобы у вас с Иринкой отчим был. А Алексей-то Дмитриевич выпить не дурак всегда был. Зачем он нам такой нужен? А Сашка с Дома культуры, да я уже не помню, почему. Он мне не нравился, и все тут». Мать смотрела на Лену и не понимала, к чему она задает такие вопросы, но была рада уже тому, что дочка перестала плакать и встала с кровати. Вот и я не хочу своему ребенку такой судьбы. Не хочу его без отцовщины растить. И отчима моему не хочу. Мы с Иринкой хотя бы отца своего помним, как любил он нас, баловал, как на озеро нас водил, учил плавать. А что я расскажу своему ребенку про его отца, когда он спросит, что отец его нас променял на другую, да и вообще не ждал отец его рождения? Лен, ты не горячись. Мать обняла худенькие плечи старшей дочери. «Ты потом все решишь, и как бы ты ни поступила, мы с Иринкой тебя во всем поддержим. Ты же у нас умница и красавица, все у тебя получится в жизни». С тяжелым сердцем отпускала мать Лену обратно в город. Неспокойно было ей, глядя на решительно сдвинутые брови, на бледное лицо дочери. «Я в понедельник к тебе приеду. У меня на той неделе выходной на понедельник выпадает», сказала Любовь Ивановна, складывая в машину дочери пакет с овощами, домашним сыром и яйцами. «А ты береги себя. Нервы свои береги. Поняла? Спасибо, мам. Не волнуйся ты за меня. Все будет хорошо. А в понедельник приезжайте вместе с Иринкой. Я отпрошусь пораньше. Сходим в кино». Я не смогу, я же на учебе, обняла сестру Ирина. Я в субботу к тебе приеду, а в воскресенье обратно уеду. Погуляем с тобой по городу. Я сто лет нигде не была. Простившись с родными, Лена ехала домой и размышляла о своем. Она твердо решила не оставлять этого ребенка. Да, это плохо, но это ее жизнь, и ей приходится надеяться только на себя. Питерская квартира встретила ее тишиной и прохладой. Отопление еще не включили, и осенняя промозглая сырость проникала внутрь домов. Лена зябко поежилась и вытащила из кладовки старенький обогреватель. Разложив мамины гостинцы, она устроилась в кухне за ноутбуком и занялась поисками подходящей профильной клиники для решения неожиданной своей проблемы. Рабочая неделя протекала для Лены словно в тумане. Она никак не могла сосредоточиться на своих обязанностях. все внутри неё трепетало от страха перед будущим. Мама и сестра приезжали к ней теперь чаще, как только выдавалась у них свободная минута. Но расспросами и разговорами сердце Лены старались не тревожить. В субботу Лена с приехавшей в гости Ириной отправились гулять, но противный холодный дождь заставил их пересмотреть свои планы. Расхаживая среди папоротников в ботаническом саду, Девушки обсуждали разные разности, негромко смеялись и наслаждались прогулкой. «Девушки, можно с вами познакомиться?» — раздался неожиданно голос позади них. Невысокий молодой человек со сложенным мольбертом в руках с улыбкой смотрел на них, чуть склонив голову в бок. «Что, сразу с обоими?» — с усмешкой ответила Ирина. «Ну, конечно. А как же?» — подхватил парень. «Я с удовольствием с вами бы прогулялся. Вы так заразительно смеетесь». Немного времени спустя все трое сидели на небольшой скамейке и разговаривали. Вадим, так отрекомендовался их новый знакомый, рассказывал девушкам о том, что учится он в техническом вузе, а живопись – это его хобби. Лена слушала рассказчика краем уха. Беседовали они в основном с Ириной. а сама Лена погрузилась глубоко в свои собственные мысли, и были они отнюдь не невеселыми. Вадим напросился проводить девушек домой, и Ирина этому обрадовалась. Лена отлично знала свою сестру, чтобы понять, что молодой человек ей понравился. Уже дома за вечерними посиделками с вкусняшками и свежим чаем Лена спросила младшую сестричку. «Ну что, понравился тебе инженер-художник?» «Ну, вообще-то он будущий инженер. В этом году заканчивают учебу», – засмущалась Ирина. «А вообще ты права, понравился. Он искренний такой и интересный. А рисование – это увлечение. Кстати, Вадим закончил художественную школу, и рисунки его мне тоже понравились. По-моему, талантливо». «Номер телефона-то хоть попросил?» Лена подмигнула сестре. «Конечно». улыбнулась Ирина, и мы договорились, что встретимся в следующие выходные. Ты же не будешь против, если я в субботу снова приеду? «Ну, не знаю», — Лена прищурилась на сестру. «Ты совесть имеешь вообще такое мне говорить? Ты же знаешь, что это наша квартира. Ты здесь такая же хозяйка, как и я». Лена и вправду так считала. Хоть покойная тетушка по какой-то ей одной ведомой причине – Указала в завещании только Лену. Сама же наследница считала, что и мама, и Ирина имеют на эту квартиру такое же право, как и она сама. После отъезда Ирины домой настроение у Лены снова ухудшилось. Она ходила из угла в угол, зябко кутаясь в старенькую шерстяную кофту. И думала, думала. На следующую субботу она была записана в одну из питерских клиник с хорошей репутацией. на операцию по прерыванию беременности. Уже сдала все нужные анализы, но никак не могла найти покоя. Особенно после того, как в ночных разговорах с сестрой, которую они обе любили еще с детства, услышала мнение Ирины о том, что Миша вообще-то тоже имеет право знать о случившемся с его почти бывшей женой, ведь это и его ребенок. Но ну, а для чего я ему должна об этом сообщить?» резко спрашивала Лена сестру. «Если бы я планировала родить этого ребенка, тогда, конечно». «А так, ну скажу я ему, как он на это отреагирует? Зачем вообще мне еще и выяснение с ним этого вопроса? Не хочу я ни видеть его, ни говорить с ним». «Да нет, я, конечно, на твоей стороне. Просто подумала, ведь он отец этого ребенка. Ирина растерянно смотрела на старшую сестру. «Вообще-то ты, конечно, права». Узнав о ребёнке, Миша сделает всё, чтобы помириться с тобой и всё наладить. А если ты сама этого не хочешь, то да, это только лишняя нервотрёпка. Теперь, когда Лена осталась одна в квартире, и ночные сумерки, желтоватые от света уличных фонарей, наполняли комнаты плавающими по стенам тенями, она задумалась о словах сестры.